Эмансипация билли В старом, при старом особняке, с квадратным портиком, с кривыми ставнями и стенами с облупившейся краской и белыми прогаленами штукатурки, жил был один из последних губернаторов времен гражданской войны. Юг уже забыл о враждебности, вызвавшей этот серьезный военный конфликт, но все равно не желал отказываться от своих старых традиций и идолов. В лице губернатора Пембертона, как его до сих пор любовно называли жители Элмвилла, видели реликвию древнего величия и славы их штата. В свое время это была очень важная персона в глазах всей страны. Штату достоил его всех имевшихся у администрации почестей, а теперь, когда он постарел и наслаждался заслуженным отдыхом по всем статьям, вдалеке от быстрого течения общественных дел, горожане продолжали всячески его чтить во имя прошлого. Прогнивший особняк губернатора стоял на главной улице Элмвилла, окруженный шатким дощатым забором. Каждое утро губернатор спускался по ступенькам крыльца с громадной осторожностью. Он страдал ревматизмом, и постукивание его трости с золотым набалдашником сообщало, что он медленно продвигался по уложенной битым кирпичом боковой дорожке. Ему было почти семьдесят восемь, но он умел стареть красиво и грациозно. У него были длинные гладкие волосы, густые, торчащие в разные стороны белоснежные усы. Его сюртук, плотно облегающий его высокую худощавую фигуру, всегда был аккуратно застегнут на все пуговицы. На голове у него всегда был черный шелковый цилиндр, а на руках почти всегда перчатки. У него были весьма педантичные манеры, и, казалось, куртуазности в нем было в избытке. Губернатор медленно шел по главной улице Ли-Авеню, которая со временем превратилась в своеобразный мемориал славного прошлого. Все, шедшие ему навстречу, приветствовали его с подчеркнутой вежливостью, многие даже обнажали головы. Те, кто мог похвастаться личной дружбой с губернатором, останавливались и почтительно пожимали ему руку, и тогда вы могли стать свидетелем истинно прекрасного идеала — типично южной куртуазности. Дойдя до угла второй от дома площади, губернатор останавливался. Другая улица пересекала в этом месте авеню, и на перекрестке происходил затор, обычно вызываемый несколькими фермерскими фургонами и парой тележек-разносчиков мелких товаров. Когда зоркий соколиный глаз генерала Дефенбау замечал возникшую ситуацию, то он тут же с задумчивым, озабоченным видом спешно выходил из своего офиса Первого национального банка и спешил на выручку старому другу. Когда оба они обменивались приветствиями, то сразу было ясно, до какого непростительного упадка могли дойти современные манеры. Грузная, по-военному подтянутая фигура генерала сгибалась с такой гибкостью, до такого предела, который был просто немыслим. Только лелеемый губернатором ревматизм, видимо, не давал ему в эту минуту возможности преклонить перед генералом колено, как это когда-то делали воспитанные кавалеры. Дойдя в сопровождении своего друга до почты, уважаемый всеми государственный деятель, начинал свой неформальный утренний прием граждан, которые пришли, чтобы забрать утреннюю корреспонденцию. Отсюда пышная процессия, состоявшая из двух-трех знаменитых адвокатов, политиков или членов семьи, величественно продвигалась дальше по Ли-Авеню и останавливалась у отеля «Палас», где, вероятно, в книге регистрации приезжих могло появиться имя какого-то постояльца, достойного представления выдающемуся почтенному сыну штата. Если такого кандидата не обнаруживалось, то вся кампания часа два посвящала воспоминаниям о потускневшей славе давно исчезнувшей администрации губернатора. На обратном пути генерал неизменно замечал, что его превосходительство должно быть устали, и посему было бы весьма полезно немного отдохнуть в центральной аптеке мистера Эбблайер Фентриса, элегантного джентльмена, сэра, представителя графства Чехэм Фентрис, откуда наши самые родовитые семьи голубых кровей уходили в торговлю после войны. Мистер Эбблайер Фентрис был большим специалистом по части усталости. И если бы он им не был, то ему пришлось бы подолгу извлекать из памяти нужный рецепт, ибо такое величественное посещение его заведения было непредвиденным событием, заставлявшим его удивляться чуть ли не ежедневно на протяжении многих лет. Мистер Фентрис знал формулу одной микстуры, которая была яростным врагом любого утомления и вполне овладел искусством ее приготовления. Ее самый значительный компонент, пользуясь фармацевтическими терминами, он определял как обычный старый обработанный вручную клеверный лист 59 из особого запаса. И процесс приема микстуры не отличался особым разнообразием. Мистер Фентрис обычно прежде приготавливал две знаменитые микстуры, одну для губернатора, а вторую для генерала в качестве образца для пробы. После этого губернатор произносил небольшой спич своим высоким, задыхающимся, дрожащим голосом. «Нет, сэр, ни капли, покуда вы не приготовите для себя точно такую и не присоединитесь к нам, мистер Фентрис». «Сэр, ваш отец был одним из самых ценных сторонников моей администрации, и любое проявление уважения с моей стороны к его сыну для меня, сэр, не только удовольствие, но еще и долг». рдея от восторга при поистине королевском снисхождении к нему, аптекарь спешил повиноваться, и все выпивали настойки после того, как генерал произносил тост, за процветание нашего великого старинного штата, джентльмены, за сохранение памяти о нашем славном прошлом, за здоровье его самого любимого сына. Кто-нибудь из числа старой гвардии всегда оказывался под рукой, чтобы проводить губернатора домой. Иногда неотложные дела генерала лишали его такой привилегии — и тогда либо судья Блумфилд, либо полковник Титус, или кто-нибудь из скотобоин Эшфорд-Каунти, оказавшийся на месте, исполнял сей священный ритуал. Таковы наблюдения, связанные с утренней прогулкой губернатора на почту. Куда же более значительной, более впечатляющей и более зрелищной была сцена исполнения общественных функций когда генерал вел эту седовласую реликвию прежнего величия словно редкую и хрупкую восковую фигуру вперед и громогласно, словно труба, воспевал это былое превосходительство перед своими согражданами. Генерал де Фенбау был глазом Элмвилла. Некоторые даже говорили, что он воплощение Элмвилла, в крайнем случае его рупор. У него было достаточно акции в Дейли-Беннер, ежедневное знамя, которое он диктовал свои воззрения достаточно было у него акции в Первом национальном банке, чтобы судить о его состоянии. К тому же он обладал внушительным боевым списком, чтобы без всякого оспаривания со стороны соперников Занимать первое место на барбекю, на праздниках, посвященных началу учебного года в школах и в день памяти погибших в войнах. Кроме всех этих достижений, он еще обладал и многими дарованиями. В общем, это была вдохновенная, обреченная на постоянный триумф личности. Из-за неоспоримой власти генерала его уподобляли разжиревшему римскому императору. Голосы вовсе называли не иначе, как трубой. Говорить, что дух генерала подымала публика, означало бы не отдавать ему должной справедливости. У него было столько высокого духа, что он сам мог бы воспламенить не одну публику, а дюжину. Ну а в довершение всего у генерала было большое любвеобильное сердце. Да, в самом деле генерал был воплощением Элмвилла. Во время утренней прогулки губернатора обычно происходил один неприметный инцидент, который заслоняли, бывало, более важные события. В процессе имело обыкновение останавливаться перед небольшим каменным офисом на главной авеню, к двери которого вела крутая лесенка деревянного крыльца. На скромной жестяной вывеске над дверями значилось «У. Б. Пембертон». «Адвокат». Заглядывая за дверь, генерал кричал громовым голосом «Хелло, Билли, мой мальчик!» Менее знаменитые члены эскорта негромко кричали «Доброе утро, Билли!» А губернатор пронзительным голосом произносил «Доброе утро, Вильям!» После этого спокойный на вид человек невысокого роста с седыми волосами на висках, спускался со ступенек крыльца и пожимал по очереди всем руку. Вообще-то в Элмвилле все жители, когда встречались, обязательно пожимали друг дружке руку. После того, как все формальности завершались, маленький человечек возвращался к своему столу, на котором возвышались горы закона уложений и различных бумаг, а процессия шестовал дальше. Билли Пембертон был, как о том свидетельствует вывеска на его офисе, адвокатом, профессиональным адвокатом. По роду своих занятий и по всеобщему согласию он был сыном своего отца. От его тени Билли не мог освободиться, из его ямы он не мог выкарабкаться на протяжении многих лет и теперь считал ее своей могилой, в которой будут похоронены все его высокие амбиции. В отличие от многих других сыновей, он сполна оказывал отцу свое сыновнее уважение и строго соблюдал свои сыновние обязанности. Но ему так хотелось стать известным, по достоинству оцененным, благодаря собственным делам и собственным дарованиям. После многолетнего напряженного труда он стал известен в некоторых кругах довольно далеко от Элмвилла, как мастер по отстаиванию твердых принципов законодательства. Дважды он совершал поездки в Вашингтон, и там отстаивал перед Верховным судом свою правоту по тому или иному делу с такой логичностью, такими познаниями, таким порывом, от которого топорщились шелковые мантии судей на скамье. Его доходы от адвокатской практики постоянно росли, и, наконец, он смог... поддерживать отца, обеспечивать ему в их старом семейном особняке, который ни тот, ни другой не собирались покидать, несмотря на всю его ветхость, удобство и даже роскошь, достойную его прежних экстравагантных дней. Тем не менее, он для Элмвилла был только Биллом Пембертоном, сыном знаменитого и всячески почитаемого согражданами, бывшего губернатора Пембертона. Так его представляли на публичных сборищах, где он иногда выступал со сбивчивыми, скучными речами, ибо обладал слишком явными, слишком выдающимися талантами, чтобы довольствоваться экспромтной показухой. Таким его представляли чужакам, таким его представляли судьям и адвокатам на выездных сессиях суда, Таким рисовала его портрет на своих страницах Дейли Беннер. Но все, чего он добивался, он был вынужден приносить на алтарь великолепного, но фатального для него предшественника, своего родителя. Особенность амбиций Билли, самая печальная в них, заключалась в том, что он страстно хотел завоевать только один мир — мир Элнвилла. У него был совершенно другой характер, он был человеком скромным и непритязательным, почести масштаба штата или всей страны могли иметь на него угнетающее воздействие. Больше всего на свете он желал одного — добиться достойной оценки у своих друзей, среди которых он рос и воспитывался. Он не посмел бы сорвать ни одного листочка с тех лавровых венков, которыми столь щедро увенчивали чело его отца. Он восставал против мысли, что его венки будут сплетены из тех же высушенных листочков и ломких отцовских веточек. Но Элмвилл по-прежнему называл его Билли и Сынком, что вызывало в душе тщательно скрываемую непреодолимую горечь, в результате чего он становился все более сдержанным, педантичным и прилежным. И вот наступило утро, когда Билли в своей почте обнаружил письмо из высокой инстанции, в котором ему предлагалось лестное назначение на высокую юридическую должность в одном из островных колониальных владений страны. Ему оказывали большую честь, так как вся страна живо обсуждала всех возможных кандидатов на этот пост, и все в результате пришли к выводу, что на нее может быть назначен человек безупречного характера, высокой учености и холодного ума. Билли, конечно, не мог не испытывать определенного волнения из-за этого признания его долгих и упорных трудов, но в то же время у него на губах блуждала лукавая улыбка. Он заранее предвидел, под каким соусом будет подаваться оказанная ему честь в Велмвилли. Мы поздравляем губернатора Пембертона с высокой оценкой деятельности его сына. Элмвилл радуется вместе со своим почетным гражданином, губернатором Пембертоном, по поводу успеха его сына. Так держать, Билли, сэр, судья Билли Пембертон, сын героя войны нашего штата, человека, которым мы все гордимся. Такие громкие фразы, произносимые вслух и напечатанные на бумаге, проносились в пророческом воображении Билли. Внук штата и пасынок Элмвилла, вот как судьба определяла его родство по отношению к этому политическому деятелю. Билли жил с отцом в их старом особняке. Они двое, да еще одна престарелая дама, дальняя родственница. Вот и вся их семья. Может, в это число можно было бы включить и старого Джеффа, цветного слугу губернатора? и его телохранителя. Несомненно, он вполне заслуживал такой чести. В доме были и другие слуги, но только Томас Джефферсон Пембертон был членом семьи. Джефф был единственным жителем Элмвилла, который отдавал дань уважения губернатору чистым золотом без всякой примеси патернализма. Для него Масса Вильям был самым большим человеком в графстве Тебот, Его, конечно, слепил яркий свет, исходивший от губернатора времен Гражданской войны, и он, несомненно, оставался верен старому режиму, но восхищался только одним Биллом и безгранично верил им. Как услуги героя и члены семьи у него были куда более прочные основания об этом судить. Билл, конечно, Джеффу Первому сообщил о своей новости. Когда он вернулся к ужину домой, Джефф взял в руки его цилиндр и аккуратно вытер рукавом, после чего повесил его на крючок на полке в холле. — Черт подери! — воскликнул старик. — Я знал, что такое непременно случится. — Значит, будете судьей, Масса Вильям? Эти янки сделают вас судьей. Давно пора, давно пора покончить со всем этим... послевоенным мошенничеством. Думаю, они посовещались и сказали, давайте сделаем массу Вильяма Пембертона судьей, и все было решено. Вы что, сразу отправитесь на Филиппины или будете наводить там порядок отсюда?» «Придется, разумеется, жить там почти все время», — сказал Билли. «Интересно, а что скажет губернатор по этому поводу?» — спросил Джефф. Билли самому хотелось бы это знать. После ужина, когда отец с сыном сидели по обыкновению в библиотеке, губернатор посасывал свою глиняную трубочку, а Билли курил сигару. Сын, как ему и полагается, вежливо сообщил губернатору о сделанном ему предложении. Губернатор долго сидел молча, раскуривая трубочку, словно и не собирался ничего комментировать. Билли, откинувшись на спинку своего любимого кресла-качалки, терпеливо ждал, весь густо покраснев от испытываемого удовлетворения. Еще бы, ведь официальное предложение было прислано ему, хотя он и не просил об этом, ему в его маленький обшарпанный офис, через головы этих шумных интриганов, которые лишь отбывали рабочий день. Наконец губернатор заговорил, и хотя его фразы, казалось, не имели никакого отношения к делу, но они его касались. Голос у отца был как голос мученика и дрожал от старости. Последние месяцы мой ревматизм все время прогрессирует, Вильям. «Мне очень жаль, отец», — мягко ответил Билли. «И мне скоро семьдесят восемь. Я буду очень старым человеком. Сейчас я могу удержать в памяти имена своих двух-трех сотрудников в моей администрации. Так что ты говорил по поводу должности, которую тебе предлагают, Вильям?» «Федерального судьи, папа. Я считаю такое предложение довольно лестным для себя». «Должность вне политики, вне закулисных интриг, с целью нажима, ты же знаешь». «Несомненно, несомненно, мало кто из Пембертонов может похвастаться общественной деятельностью на протяжении почти столетия, и никто из них не занимал федерального поста. Они были крупными землевладельцами, рабовладельцами, богатыми плантаторами». Один из двух Дервинтов, твоих родственников по материнской линии, занимался юриспруденцией. Ну, Вильям, что ты решил? Принимаешь ли предложение? Я как раз думаю над этим, медленно произнес Билли, стряхивая пепел с сигары. Ты всегда был хорошим сыном, продолжал губернатор, размягчая табак в трубке ручкой пера. «Всю жизнь я твой сын», — мрачно заметил Билли. «Мне часто доставляет большое удовольствие», — вымолвил губернатор, попыхивая трубочкой с выражением довольства на лице, «когда окружающие поздравляют меня с таким сыном, таким здравомыслящим человеком с отменными качествами. Особенно здесь, в нашем родном городе, «Твое имя всегда связано с моим во всех разговорах наших сограждан. Что-то я не знаю ни одного человека, который запамятовал бы такую связь», довольно неразборчиво тихо проворчал Билли. «Весь свой престиж до капли, — продолжал родитель, — который я заработал своим именем и услугами, оказанными штату, всегда и тебе». Ты мог им свободно пользоваться. Я всегда без тени колебаний прибегал к нему ради тебя, когда представлялась такая возможность. Ты это по праву заслужил, Вильям. Ты был образцовым сыном. И вот теперь из-за этого предложения мы должны будем расстаться. Мне осталось не так много жить. Может, всего несколько лет. Теперь мне не обойтись без посторонней помощи, когда я одеваюсь или выхожу на прогулку. Что же я буду делать без тебя, сынок? Вдруг трубка выпала из его рук на пол, слезы скатывались по морщинистым старческим щекам, голос губернатора стал более пронзительным, сорвался на фальцет и умолк. да Он был старым, очень старым человеком, и не мог перенести расставание с любящим его сыном. Билли встал с кресла и, положив руку на плечо отцу, сказал, «Не волнуйся, отец», — весело сказал он, — «я не собираюсь принимать это предложение. Чем плох для меня Элмвилл? Сегодня же вечером напишу письмо, откажусь». При следующей встрече губернатора с генералом Дефенбау на Ли-Авеню его превосходительство с самодовольным видом сообщил тому об официальном предложении, сделанном Билли. Генерал аж присвистнул от удивления. «Да, жирный кусок для Билли!» — закричал он. «Кто мог подумать, что Билли...» Впрочем, черт подери, он всегда этого был достоин. «А какие перспективы для Элмвилла?» Цены на недвижимость поползут вверх, а какая честь всему штату! Это поистине реверанс в сторону юга. Мы все были ослеплены билли Когда он уезжает? Нужно организовать приемчик. Боже мой! Ничего себе работенка! Восемь тысяч жалований в год! На таких должностях изводят до огрызков целую тележку грифельных карандашей, подписывая важные документы. Только подумать! Наш маленький, занудливый, сладкоречивый Билли, как часто говорили о нем у нас. Ангел, хоть и поздно, все же заговорил. Пусть теперь весь Элмвилл спешно выстраивается в очередь, чтобы просить у него прощения и одобрить его новое назначение. Почтенный молох глупо улыбался. У него в руках был огонь, способный пожрать весь хворост расточаемых в адрес Билли Похвал и превратить взмывающий вверх дым в фимиам для себя. «Вильям отказался от должности», — сказал губернатор со скромной гордостью за сына. «Он отказывается покидать меня в моем преклонном возрасте. Он очень хороший сын». Генерал резко повернулся к нему, упер свой длинный указательный палец в грудь друга. Большая часть, одержанных генералом успехов, объяснялась той стремительностью, с которой он устанавливал связь между причиной и следствием. «Губернатор», — сказал он, пристально вглядываясь в его большие совиные глаза, «вы, конечно...» жаловались Биллу на свой ревматизм, не так ли? «Дорогой мой генерал», — отвечал ему губернатор, — «моему сыну уже сорок два. Он вполне сам может решать такие вопросы. И как его родитель я считаю своим долгом заявить, что ваши замечания о моем ревматизме... Очень неудачный выстрел из малокалиберки, сэр». И он произведен только ради того, чтобы причинить мне личную обиду и огорчить меня. «Если вы позволите мне возразить, — резко ответил генерал, — то вы этим уже довольно долго донимаете публику и ведете стрельбу далеко не из малокалиберки, да будет вам известно». Эта первая размолвка между двумя товарищами могла перерасти, в нечто куда более серьезное, но, к счастью, перепалка оборвалась из-за приближения к ним полковника Титуса с еще одним членом придворной свиты из того же графства. Их заботам генерал передал закипавшего от гнева государственного деятеля, а сам пошел прочь. После того, как Билли столь решительно похоронил все свои амбиции и нашел монашеское утешение в раздумьях, Он к своему великому удивлению обнаружил, какой камень у него свалился с души и каким счастливцем он теперь себя чувствовал. Билли вдруг осознал, какую долгую утомительную борьбу он вел и сколько потерял, отказываясь срывать цветы простых, но приятных жизненных удовольствий. Сердце его теперь теплело к Келнвиллу и к друзьям, которые отказывались ставить его на пьедестал. Теперь он начинал считать, что все же лучше быть просто билым с сыном своего отца, как его фамильярно окликают веселые соседи и выросшие товарищи по детским играм, чем постоянно слышать обращенное к себе «Ваша честь», сидеть среди чужаков и слышать при этом сквозь важные аргументы совета, доносящийся до него слабый голос старика «Что же я буду делать без тебя, сынок?» Билли вдруг стал удивлять своих друзей тем, что свистел, когда выходил гулять на улицу. Другие были просто поражены его понебратским похлопыванием по спинам, его вдруг вспыхнувшей страстью к старым анекдотам, о которых он не вспоминал столько лет. Хотя Билли с прежним усердием рассматривал свои судебные дела, теперь он выделял больше времени для отдыха, для расслабления в компании своих друзей. Те, которые помладше, даже хотели его привлечь к работе гольф-клуба. Поразительным доказательством его выхода из тени стало возвращение к потрепанной, некогда щеголеватой, отнюдь не мягкой шляпе. А свой цилиндр он теперь приберегал только для воскресений и важных событий на уровне штата. Билли вдруг стал нравиться Элмвилл, хотя этот неприметный бург не пожелал увенчать его лавровым или миртовым венком. Тем временем в Элмвилле царила обычная мирная обстановка без особо примечательных событий. Губернатор продолжал свои триумфальные и похожие на парад выходы в аптеку вместе с генералом его фельдмаршалом, а та мелкая ссора, которая нарушила их крепкую дружбу, судя по всему, была давно забыта. Но однажды, когда Элмвилл проснулся, его охватило необычное возбуждение. Только что поступило известие о том, что президентская команда, совершающая тур по стране, удостоит высокой чести Элмвилл 20-минутной в нем остановкой. Глава исполнительной власти пообещал произнести пятиминутную речь с балкона отеля «Палас». Весь Элмвилл был на ногах, но только одного, и этим одним, несомненно, был генерал дефинбау отрядили, чтобы оказать достойную встречу вождю всех племен. Поезд с развивающимся маленьким звездно-полосатым флагом над кабиной машиниста, наконец, прибыл. Элмвилл вовсю расстарался. На перроне было все — оркестры, цветы, экипажи, военные в форме знамена, представители бесчисленных комитетов. Девочки из средней школы в белых платьицах мешали плавному прохождению команды, нервно бросая ей под ноги букеты цветов. Но вождь все это уже видел, причем неоднократно. Он мог запросто все это представить себе заранее от скучных пуританских речей до самого маленького букетика из роз. Но все равно он так мило улыбался и с таким интересом наблюдал за тем, что приготовил для его встречи Элнвилл, словно никогда прежде ничего подобного не видел, и в этом отношении Элнвилл просто первооткрыватель. На верхней террасе отеля «Палас» собрались самые уважаемые горожане, которые ожидали чести быть представленными дорогим знаменитым гостям до того, как ко всем с адресом обратиться их вождь. А за стенами отеля на улицах Элмвилла собирались, может, и безвестные, но ужасно патриотически настроенные толпы жителей. Здесь, в отеле, генерал Дефенбау, и приготовил свою главную козырную карту. Все в Элнвилле знали, что это за козырь, потому что он был постоянным и был освящен архаичной традицией. В нужный момент губернатор Пембертон, неотразимо почтенный, великолепно античный, высокий, величественный, выступил вперед, держа под руку генерала. Весь Элмвилл, затаив дыхание, не спускал с ней глаз. Только теперь и никогда прежде, когда президент Соединенных Штатов севера обменяется рукопожатием с бывшим губернатором Пембертоном, участником гражданской войны, разрыв будет окончательно ликвидирован, и страна станет единой и неделимой. В ней не будет севера, не будет юга, не говоря уже о востоке или западе. и весь Элмвилл возбужденно стирал своими взорами и на стенах отеля «Палас» в его лучшем воскресном наряде и терпеливо ждал, когда же раздастся глаз. Но о Билли! Боже, мы чуть о нем не забыли! Ему была поручена роль сына, и он терпеливо ждал первой подсказки суфлера. Держа в руке свой цилиндр, Он чувствовал себя безмятежно спокойным. Он восхищался величественным видом отца, его торжественной позой. В конце концов, как здорово быть сыном человека, который умел с такой галантностью сохранять свою позицию путеводной звезды для трех поколений. Генерал Дефенбау откашлялся. Все в Элнвиле поразевали рты и еще сильнее заволновались. Вождь со своим добрым, отмеченным судьбой лицом, улыбаясь, протягивал вперед руку. Бывший губернатор протягивал ему навстречу свою. Через пролегшую между ними прежде пропасть. Ну а что говорит генерал? Мистер Президент! Позвольте представить вам того, кто имеет честь быть отцом нашего самого передового, самого выдающегося, самого ученого и самого почитаемого юриста, образцового южанина и истинного джентльмена, достопочтенного Вильяма Б. Пембертона.